взбуд он на бигении. Эволюция, это я специально поставила вопрос про нашу неизвестной валюцию или эволюцию. Эволюция, которая привела к формированию человеческого языка. Вот оказалось, что эти сигналы могут быть адекватно оценены эмоционально, могут даже быть описаны как речи подобные. Ужетование даже могут быть транскрибированы. Мы выпустили вот такую статью, где я была с автором распознавание человека по разным типам слуховых сигналов, издаваемых обезьянными центростопу. Вот видите, это ещё на машинке набранный э текст. Страшную работу мы дали фонетистам. Садили их и сказали им, что они слушают, сказали бы вы выслушать сложные сигналы. Сложные сигналы, все, что что говорить. И если сможете транскрибируйте, транскрипт, знаете, да? Транскрибировать можно то, что человеческий организм создан. Потому что в транскрипции заложено разные характеристики, которые отражают одну совсем другая на тот же звук. И тем не менее, смотрите, они описаны: двугубный, мягкий согласный, лабилизированный гласный, вибрант, огубленный гласный и так далее. Но я не предлагаю там всё читать. Но я хочу сказать, что эти описания такие же описания, которые дают человеческие сигналы. Была также проделана работа по оценке, а, как бы, догадайтесь, какой коммуникационный смысл несут эти сигналы. И поразительным образом, а, совпали, э, оценки довольно большого количества испытуемых. Эмоцию прекрасно ловили. Агрессивный сигнал описывал. Никто не знал даже, что это сигнал. Вот вы слушаете звуки. Мне было сказано: обезьянные, не обезьяны вообще. Ничего. Вы слушаете звуки, опишите как хотите, как можете. Люди писали: это агрессия. Это приветствие. Страшное дело, видите? Вот как выглядят эти сигналы. И я хочу обратить внимание на вот этот сигнал ориентировочный, вот он. Он очень сильно похож на человеческий. Нас первые э, человек из рук, то есть, дикарь. Но вот есть идеи вот, вот такого рода они. Вот как бы перебирать этих сигналов. Ну, конечно, можете мне сказать, и будете правы, что вы перебирали, как опять всё то же самое. Перебирали как могли. Вот наш мозг говорит: "На, о том, что есть такие". А мы ж вот не 8, а 128. Просто мы, поскольку мы не знаем язык, их языка по нам кажется, что они делятся на группы. Правда, ничего сказать не могу. Да, потому, потому что это, э, поведенческий, э, депились. Это же не структурный анализ, а поведенческий. Когда они кого-то призывают, то так кричат. А когда смотрят по сторонам, то так кричат. Я опять же на какой-то из этих лекций говорил, что обезьян, а э, нет картикального контроля над популязацией. Популяция не поддаётся нам второй. То есть произвольный контроль. Поэтому очень трогательно смотреть на а на ситуацию, когда животное понимает, что ему не надо быть разговаривать, а при этом ничего не можешь с собой поделать. У обезьян а руки а обладают вертикального контроля, а вот улизации нет. И вот мой э коллега мне рассказывал, как он видел обезьянёнка маленького, который нашёл какую-то вкусную еду. Тема сдохла у него плодила, понятно, что не надо об этом в других сообщать. Надо сосредоточиться здесь. А поскольку у бедного обезьян он как вертикального контроля, капилизации нет, то он зажимал себе рот, чтобы не кричать. Что тоже тут есть над чем подумать. Итак, а решающая роль для формирования эмоциональных характеристик играет переменная структура сигнала, количество импульсов. А Вот такие вот сигналы обладают типичными э, характеристиками э, гармоническими и совершенно отличной от других сигналов временной структуры. А вот ориентировочный сигнал, который я вам показывала только что, обладает очень сложной спектрально-временной структурой и резко отличается от всех других. И я задаю вопрос, разумеется, не имея на него ответа, не из него ли получился человеческий язык blish ba da se kað gut që përrokn sol. 장, BILLYHA ZICÕKU Neshi zhiqë